Глава 23. Отважный капитан принимает бой. Алан Рассел. Это было самое тяжелое задание, когда-либо встречавшееся капитану. Он дважды вспотел до того момента, как выскочил из женской раздевалки. Не говоря о том, что выглядел маг на задании как ненормальный. Чего только не сделаешь ради достижения цели. А когда удалось вырваться из этого страшного места, даже дышать стало легче. Единственное, о чем жалел сейчас Рассел, это о том, что Лиса осталась там. Вся такая желанная решительная, она напоминала тигрицу, идущую к цели. Совместные души, бассейн, все у них будет, но только при условии, что рядом не будет никаких посторонних, мешающих созерцанию восхитительной, манящей возлюбленной. Самой прекрасной женщины, встретившиеся на пути лорда Рассела. Капитан двинулся по коридору, замечая, что лампочки попадаются все реже, а паутины становятся больше. Наверное, работники бани заглядывают сюда редко, а может и никогда. Самое время повернуть назад, но у Рассела включилось чутье сыщика, когда встаешь на след и готов идти с закрытыми глазами. Коридор уперся в лестницу, ведущую в подвал, и Аллан, даже не моргнув, двинулся вниз. Сорвал с себя дурацкое покрывало и, наконец-то, вдохнул полной грудью. Хотел выкинуть тряпку, но не стал, чтобы не оставлять следов. Одежда раздражала, но следователи из особого отдела это не неженка из гламурных романов, от кремень. Цокольный этаж оказался не в пример светлее. Алан прошел всего несколько метров, когда до его чуткого слуха донеслись голоса, а еще повеяло могильным холодом, до да таким, что на ногах смелого капитана волосы встали дыбом. Шелковый халат совершенно не грел, зато угрозил треснуть по швам, стоило солу подвигать плечами. «Я же сказал, днем сюда не приходить!» — послышался скрипучий голос, показавшийся магу знакомым. По коже пробежали мурашки, и Аллан сдержал рык, готовый вырваться из глотки. Капитан узнал некроманта Огурцова, в схватке с которым когда-то лишился магии. «Так вот, кто начал клепать вампиров и зомби», Ненормальный колдун, который похуже танцора из клюковок. Серьезный противник, идти которого в шелковом халате и с покрывалом – не вариант. Овы, вы, Рассел не был уверен, что пристегнутый к голому телу сокол поможет, потому что неизвестно, сколько тварей притаилось в подвале городской бани. Если представить, какая катастрофа начнется, когда мерзость вырвется наружу, а поблизости лишь беззащитные женщины. Нет, тут нужно действовать осторожно и быстро, но прежде предупредить Юджина и Джека, а до захвата вывести отсюда лису и отправить ее как можно дальше от логово-мерзких тварей. Бесшумно ступая, Рассел двинулся к выходу, однако стоило ему добраться до лестницы и пройти половину ее, как позади раздался свистящий шепот. Хозяин, тут кто-то есть, я чувствую запах бабского парфюма. Женщина, не трогать я сам. Приказал Колдун, в кое-то веки сама пришла, нельзя упускать такой момент. Какой запах? Рассол поднял руку и принюхался, но ничего подозрительного не обнаружил. Видимо, одежда нахваталась запахов из женской раздевалки, а чуткие мерзкие твари почувствовали. Рассол даже шагу не сделал, когда осознал, что за спиной уже кто-то стоит. Тошнотворный запах тлена в примешку с чем-то поленом заставил передернуться. Красавица, как ты тут оказалась, поинтересовался некромант, не скрывая неудовольствия. Заблудилась? Какая ты большая, задница не круглая. Красавицу Аллан сроду не тянул, а в ответ на предположение, что еще и заблудилась, едва не обиделся. Это какой надо быть дурой, чтобы пройти по прямому коридору, спуститься по лестнице и заблудиться. Про круглый зад капитан даже не задумался. Такого у него никогда не имелось. А вот то, что отвод глаз не сработал в наполненном темными тварями подвале, это неудивительно. Рассел резко развернулся и одновременно выхватил сокол. Выстрелил, но пуля ушла в пустоту коридора. Некромант Огурцов, сволочь редкостная, успел отскочить. ты или это? Какая встреча? В женской бане, в бабском платье. Некромант заржал, как полковой конь. А где-то в глубине подвала его смех поддержали. «Сколько там притаилось с особей, Чем они вооружены? Клыки и когти, но только ли это?» «Огурец, а ты все по подвалам шастаешь? Мечтаешь захватить мир?» Криво усмехнулся Рассел, но было в его словах что-то от невеселого. Мак заметил выдвигающихся из-за спины некроманта как минимум десяток мерзких тварей, и стало окончательно понятно, одному с ними не справиться — Можно попытаться, но наверху лисы и простые люди. Из раздевалки он ушел минут пять назад, значит, нужно продержаться еще минимум десять. А там лисы вызовет подмогу. Питан очень надеялся, что напарница не займется самодеятельностью, а сделает, как договаривались. Сейчас бы ему не помешал отряд смелых маоновцев, да и прочие сотрудники особого отдела были бы крайне нужны. Мир пока не думал. Мне достаточно стать теневым королем империи. А там и за мир можно взяться. Только сначала уберу тебя и тех, с кем ты пришел. Микромант говорил, а темные твари пускали слюни и скалили рожи. Зомби, вампиры, готовые по первому слову одержимого колдуна, бросятся на капитана. Кровь и плоть сотрудника особого отдела ничем не отличается от крови и плоти обычного человека. Жаль только, что они с Лисой так и не поженились. А он не стал дожидаться, пока Огурцов закончит свою речь. ударил магией первым. И позади некроманта завизжал вампир, посланный следом огненный шар угодил в теснящихся за спиной главного гада-зомби и возрос живой резанул по ушам. Приятная музыка. «Сейчас ты сдохнешь, но сначала я опять лишу тебя магии, и на этот раз навсегда, ублюдок!» — взревел некромант в мгновение ока, отрастив черные когти и клыки. Огурцов стал похож на тех тварей, в создании которых принял участие, мутант, подлежащий уничтожению. «Неправда, я сын своего отца и законный лорд», — оскалился в ответ Рассел, пожалев, что на нем не форма настоящего обновца, а неудобный дамский наряд. «Таким его и найдут сослуживцы, если к моменту их появления от капитана хоть что-нибудь останется». Радовало то, что на нем сейчас надеты обычные боксеры, а не те женские кружева, которые он видел среди вещей лисы. До одури захотелось обрушить потолок на головы тварей, но этажом выше находились живые люди. Некромант кинулся на отважного следователя, и капитану стало не до плана здания. Аллан бил магией огнем, с удовольствием отмечая свой резерв, который словно был безразмерным. И все же нельзя бесконечно справляться с мерзкой нечистью, наделенной темной магией, и готовой расправиться с Расселом. Алиса Ягодкина Увы, беглый осмотр женщин во время представления с сорванным вентилем показал, что нет ни одной похожей кандидатуры. Ни красный глаз, ни подходящего возраста. Значит, враг где-то в другом месте... А зная капитана, я была уверена, что он разыщет тварь и уничтожит ее. Я вернулась в раздевалку и успела натянуть футболку и штаны, когда мимо меня прошел вызванный слесарь. Чтобы не встречаться с ним глазами, я отвернулась, а дальнейшее меня уже не интересовало. С тревогой бросила взгляд на телефон и обнаружила пропущенный звонок от генерала Лемона. Но не он привлек мое внимание, а время, которое указывало, что пора бы капитану появиться». Чтобы быть наготове, оружие взяла в руку и прикрыла его перекинутым полотенцем. Наши розовые шлёпанцы прихватила с собой. Мне они понравились. Разбрасываться красотой — это перебор. А еще захотелось сунуть их в багажник Аллану, чтобы посмотреть на лицо капитана, когда он их обнаружит. Я постараюсь не смеяться, ведь еще неизвестно, кем придется наряжаться мне самой в следующий раз. Ощущение острой тревоги только усилилось, едва я вышла в коридор и осмотрелась по сторонам. «Что с Айлоном? Где он?» Не думая больше ни о чем, я набрала номер генерала, и отец сразу ответил. «Алиса, что произошло? Ты созрела для ужина со мной?» «Нет, тут другое», — прошептала я и вкратце обрисовала ситуацию, четко стараясь не обращать внимания на подрагивающие руки. К счастью, посетители поблизости отсутствовали, и это дало возможность не бегать в поисках тихого уголка. «Понял. Жди», — произнес отец. Я успела всего лишь несколько раз моргнуть, как передо мной открылся портал, из которого появился генерал Лемон, Юджин Йорикович, Джек с ребятами из МООНа и прочие сотрудники, включая финансиста Кремера. Все мужчины выглядели потрясающе грозно и сосредоточенно. «Лиса, тебя сейчас переместят домой, а потом поговорим», — приказал отец. «Нет, я с вами. Надо вывести женщин из бани». Я чувствовала сильное желание всех присутствующих здесь мужчин убрать меня с места боя, но совершенно не собиралась прятаться. «Еще и они здесь!» — поморщился эльф. «Крэмер, помогаешь моей дочери. Алиса, после встретимся и поговорим. Время пошло!» — скомандовал Рой Лемон. А дальше произошло то, о чем я раньше даже не подозревала. Едва различимые серые нити потянулись из рук генерала, расползаясь в разные стороны по коридору, и лишь одна из них засветилась ярко. Не сговариваясь, мужчины бросились в указанном магии направлении, а мы с Крэмером поспешили в женскую раздевалку. И если Аллу, но я сочувствовала, но работа есть работа, то в случае с подчиненным отца мне было все равно. При виде вошедшего в раздевалку мужчины в форме дамы подняли шум, Одни принялись строить глазки, а другие — голосить, что офицер решил их обесчестить. «Устроить разврат прямо в раздевалке!» От такого напора у Кремера случился ступор. Пришлось все взять в свои руки. «Женщины, тихо! В бане проходит секретная операция. И если не хотите попасть в голом виде в сводку новостей, быстренько собирайтесь и по домам. Уверена, в следующий раз вы бесплатно посетите это заведение. Надо только билет предъявить. Я права, товарищ Кремер?» «Разумеется», — закивал финансист, словно он был здесь директором. Не все дамы быстро покидали баню. Кое-кто многозначительно подмигивал офицеру, однако тот, как каменный стукан, ни на кого не реагировал, зато с подозрением уставился на вышедшего из зала слесаря. «Маньяк?» — глухо поинтересовался специалист по финансам. «Нет!» — испуганно замахал руками мужик, глядя на искры, срывающиеся с кончиков пальцев офицера. «Слесарь я! Вентиль сорвала! Меня и вызвали!» «Так и было!» — подтвердила я, ощущая возрастающую в груди тревогу. Мы с Кремером не слышали ни взрывов, ни перестрелки, но отлично понимали, что под нами идет бой. Кажется, здание даже тряхнуло, но я не была уверена в этом. А когда последняя женщина покинула здание через ближайший запасной выход, я обняла себя руками, пытаясь справиться с нервной дрожью. «Может вас сопроводить домой?» — предложил финансист, отвернувшись от удаляющейся от нас незнакомой девицы. Она активно виляла задом, но офицер словно и не заметил. «Если не брать во внимание тот факт, что мужик в начале нашего задания растерялся, то в остальном он молодец». Внушил доверие женщинам и нашел нужные слова тем, кто пытался напугать нас истерикой. Нет, я подожду, когда все закончится, сообщила ему. Какой домой, если у меня жених непонятно где и отец тоже там же. Аллан мой напарник, я не могу его бросить. Алиса Крамер потер лоб и перестал рассматривать оцепленную полицией улицу. Я так думаю, рассыла здесь уже нет. «Прошло достаточно времени, и сейчас идет зачистка. Посмотрите внимательнее по сторонам. А капитана наверняка отправили к целителям». В поддержку слов финансиста послышалась ругань, да такая, что я заслушалась. «Это...» — я вопросительно уставилась на собеседника и ткнула пальцем вглубь коридора. «Генерал кого-то распекает», — усмехнулся Кремер и попытался взять меня за руку. а когда я не позволила это, сделал вид, что ничего не произошло. «Все скоро закончится. Считаю, вам следует исполнить приказ вышестоящего по званию». «Вас?» Я нахмурилась, совершенно не готовая к подобным вывертам. «Генерала Роя Лемона», — отозвался финансист, и мне захотелось наступить ему на ногу, просто так, чтобы не умничал. «А если Алана действительно здесь нет, то что же оставалось делать мне?» «Так куда вас доставить, Алиса?» В голосе Кремера послышались ноты сочувствия, и это вызвало досаду. Словно он, чужой мне человек, каким-то образом догадался о наших отношениях и сейчас видел то, о чем мне бы хотелось промолчать. «Я сам доставлю!» Баск появился из того коридора, откуда мы только что вышли. Измазанный в саже и немного помятый Вервольф выглядел как крутой герой из фильмов, и я совершенно случайно заметил, с какой завистью глянул на него Кремер. Видимо, приказ генерала присмотреть за его дочерью не такая уж и радость. Когда другие совершают подвиги, кто-то стоит за их спиной. «Что с Аланом? спросил я у Маоновца. «Он жив, Алиса, но сильно ранен. Его отправили к целителям. Ариэль Гарольдовна отлично знает свое дело», — пояснил Баск и отвел взгляд. «Мне это очень не понравилось. Ведь так поступают, когда хотят что-то скрыть. Но Алан жив, тогда в чем дело? Мне надо туда». Тебя и меня к Расселу пока не пустят. Я взглянула на Кремера, потом на Баска и была вынуждена согласиться. Хорошо, к целителям завтра. Тогда я прямо сейчас вернусь к себе. Последнее проговорила неуверенно, потому что возвращаться было некуда. Из общежития я уже выселилась, а новой квартиры так и не получила. Вытаскивать на всеобщее обозрение свою проблему было неудобно. Да и не до меня всем сейчас. Тут твари расплодились, а я только оттягиваю внимание. «Благодарю вас за помощь», — я улыбнулась финансисту, попутно отметив, что не знаю его звания. «Уверена, вы нужны генералу, а Баскервиль поможет мне добраться до общежития». А чтобы Кремер не передумал и не засомневался, обратилась к оборотню. «Баск, на той стороне улицы стоит шевле Аллана. Я не умею пользоваться вашими автомобилями. Не беспокойся, отгоню его, куда скажешь», — тут же заверил меня Вервольф. И пока проверяющий не успел возразить, Баскер вильвал чарный утянул меня к автомобилю. «Так куда тебя вести? спросил оборотень, с интересом глядя, как я аккуратно пристраиваю наши сало на морозовые шлепанцы в багажник. Не знаю, я пожала плечами и посмотрела на Вервольфа. Мы ехали в ведомственное общежитие, там должны были выделить мне квартиру. А он заметил вампира, после чего планы переменились. Понял, Баск кивнул. «Если капитан так сказал, значит, туда и едем. Не переживай, я помогу с заселением». В душе я порадовалась, что мою проблему взялся решить один из друзей капитана. Но не успели мы сесть в шевле, как послышался генеральский окрик, грозный такой, что даже вороны, сидящие на тротуаре, испуганно закаркали и улетели. «Алиса, подожди!» «Я в машине», — произнес Баск, занимая место водителя. Я даже восхитилась, насколько грациозно оборотень скрылся с глаз генерала. Вот он, опыт бравого спецназовца. Не дожидаясь, пока Рой Лемон сам пересечет дорогу, я двинулась навстречу ему, тем более, что для обычного транспорта путь пока был перекрыт, и сейчас здесь вовсю трудились спецслужбы. Проводилась зачистка от нечисти и оценка состояния здания бани. — Ты в порядке? — отец осмотрел меня с головы до ног, сам же он выглядел практически непотрепанным. Сказывались опыт и силы, накопленные с годами. Мой взгляд притянули рукава, пропитанные кровью. «Алана пришлось выносить мне», — понял мой немой вопрос отец, и я почувствовала, как в груди защемило. «Спасибо за честность», — быстро проговорила я, сдержавшись, чтобы не обнять себя руками. «Пап, я хочу к нему». «Плевать на заявление Кремера: У меня появился шанс прорваться к Расселу», А то, что генерала я назвала папой, вырвалось само. Ненарочно так получилось. Почувствовала ли я себя в этот момент неуютно? Нет. Пока все, что я видела, было достойно уважения. К тому же я знала мнение Алана насчет генерала, а к своему капитану я прислушивалась. От моих слов мужчина дрогнул, серые глаза потеплели. «Ты его любишь?» кивнула и все-таки обхватила себя руками. Аллан в тяжелом состоянии, но я уверена, он выкарабкается. А сейчас нет смысла к нему рваться. «Почему?» — мне хотелось знать ответ. «Хотелось!» «Я не буду никому надоедать и постою в коридоре...» «Девочка моя, не надо!» Мужчина протянул руку и погладил меня по голове. Рядом с ним, высоким и широкоплечим, я и в самом деле смотрела с ребенком. «Поверь, я знаю, о чем говорю!» на магическое истощение и потребуется время на восстановление. У меня в похожем случае ушла неделя, чтобы прийти в себя. Тому же там не только истощение, как ты понимаешь». «Неделя?» — выдохнула я ошарашенно. «Но как же...» «Алиса, предлагаю тебе пожить все это время у меня. Я слышал, что за хорошие результаты вашей операции в Клюковках тебе выделили ведомственную квартиру. Или за то, что я твоя дочь. Без разницы». Уверен, так безопаснее и удобнее добираться до работы. С этим было трудно не согласиться. Тем более, что алан жил в том же доме. Баск сейчас отвезет меня туда. Взглядом я показала на Шевле, за рулем которого все еще сидел волчарный. Жаль, что не Рассел. И все же оборотень лучше, чем Крэмер. Это хорошо. Обычно я останавливаюсь у Юджина, а в этот раз снял небольшой дом. Может, воспользуешься случаем и поговорим... «Отличное предложение, нужное и правильное, и все же мне было важно обустроить собственный уголок, а потом уже заниматься чем-то иным. Давай завтра», — предложил я, мысленно добавив, что если Аллан придет в себя, то я непременно его навещу, и это даже не обсуждается. «Отличный выбор. Сегодня действительно не до того». Мужчина протянул ко мне руку, и я даже не поняла, как оказалась прижатой к его широкой груди. Мы стояли посреди улицы, но это все было неважно, потому что я чувствовала тепло и объятие человека, который волей судьбы оказался моим отцом. «Алиса, если что-то нужно, ты не молчи, договорились?» «Угу», — произнесла я и отстранилась. Ощущение некоторой неловкости присутствовало, но меня оно не тяготило. Я даже не проверила и не посмотрела по сторонам, заметили ли нас коллеги. Все мои мысли были балане, а с ними нарастала тревога,